Робин Шарма. Манифест героя нашего времени. Перевод на русский язык Спаров. Издательство АСТ. Москва, 2022 год. Аудиокнига записана в студии социального центра «Равные возможности». Бишкек, 2024 год. Текст читает Андрей Черкасов. Обращение к читателям. Эта книга о неисчерпаемых источниках духовности, порядочности и героизма, которые живут в каждом бьющемся на нашей планете сердце. Процесс создания этой книги был для меня одновременно волнующим и пугающим, вдохновляющим и изнуряющим. Во время работы над манифестом Героя нашего времени мне пришлось отправиться в места, где мои способности, характер и чувства долга могли приносить пользу людям где я мог действовать по совести, а не из чувства страха. Поэтому, завершив этот труд, я стал другим человеком, совершенно не похожим на того, кем был, когда к нему приступал. На страницах книги вы найдете созданную и проверенную мной философию, которая поможет раскрыть и воплотить в жизнь свои лучшие таланты, революционную методологию, с помощью которой сможете создавать шедевры, и неиссякаемый поток озарений – который сделает вашу жизнь поразительно прекрасной, неизбывно радостной и духовно свободной. В этой книге я рассказал о себе больше, чем в любой из всех других написанных мной. И хотя вначале я чувствовал себя уязвимым, и мне было страшно, когда я открыто писал о своих слабостях, в конце концов, я начал получать удовольствие от этого процесса. Ведь честный взгляд на свои недостатки и промахи помогает стать мудрее. И именно принятие боли, а не борьба с ней, позволяет превращать ее в силу. Я искренне надеюсь на то, что вы, читая эту повесть о пережитом мною, научитесь не только распознавать опасность, но и избегать ее. Будете играючи превращать свои неприятности в победы и распознавать в трудностях тот чудесный и сказочный путь, который жизнь постоянно расстилает перед нами ради нашего же блага, даже если сначала кажется, что это не так. Я писал манифест героя нашего времени так, как если бы это была моя последняя книга. Надеюсь и непрестанно молю Бога, что мне посчастливится написать еще и многие другие книги. Но человеческая жизнь – очень хрупкая субстанция, и никому из нас не дано знать, что будет завтра. Поэтому я постарался изложить здесь все, что только мог, чтобы превратить эту книгу в руководство, которое поможет вам добиться высокой продуктивности, наилучших результатов в исполнении задуманного и неизменного ощущения счастья в своем бескорыстном служении обществу. Я искренне и от всего сердца желаю, чтобы это знание пробудило спящие в вас таланты, разожгло внутренний огонь, с помощью которого вы создадите свой «магнум опус», и помогло осознать личную магию, чтобы прожить жизнь, которая вам больше всего по душе, при этом делая наш мир краше и лучше магнум Opus. От латинского «Великая работа». Лучшая, наиболее амбициозная работа писателя, художника или композитора. С любовью и уважением, Робин Шарма. скриптум. Доступ к упоминаемым в этой книге методикам обучения, схемам реализации, тактическим рабочим планам и видеоматериалам, способствующим личностному росту, вы сможете найти на сайте theeverydayhero-manifesto.com. «Тысячи гениев живут и умирают безвестными, либо неузнанными другими, либо неузнанными собой». Марк Твен. «Только тот, кто посвящает себя делу со всей своей силой и душой, может быть настоящим мастером. Поэтому мастерство требует, чтобы человек посвятил ему всего себя». Альберт Эйнштейн. «Люди мне постоянно говорят, что, мол, я не уступила место белой женщине только потому что устала». Но это не так. Нет, единственное, от чего я устала, так это уступать. Роза Паркс. Слова темнокожей девушки, отказавшейся подчиниться правилам и уступить место в автобусе белой женщине. Арест девушки привел к массовому бойкоту общественного транспорта темнокожими и в конечном итоге к отмене унизительного правила в 1956 году. Ломать и разрушать легко. Герои не те, кто разрушает, а те, кто созидает и строит мир. Нельсон Мандела.